Глава пятая Мне снилось что-то хорошее, светлое, наполненное домашним теплом и приятными воспоминаниями. С одной стороны, я понимала, что рядом близкие и те люди, которым была дорога, но с другой — совершенно не видела лиц. Лишь силуэты, постепенно растворяющиеся в закоулках памяти. Проснувшись, ещё долго лежала с закрытыми глазами, пытаясь сохранить дорогие образы прошлого но они ускользали, размывались, будто невидимый художник растушевывал и затирал лица на портретах или фотографиях. Возможно, так принимал меня новый мир, истончал связи с прошлым, крепче привязывая к настоящему и настойчиво подбрасывал самые яркие моменты моего пребывания здесь. Мама, папа, старший брат и племянники, Сашка, друзья. Меня для них более не существовало. Я не помнила лиц, только то, что крепко любила их когда-то. Но Ленка Никина умерла, разбилась, превратившись в кровавое месиво. А у новой Лея, кроме имени, ничего нет. Даже вещи, в которых прибыла, куда-то исчезли. Всё, что у меня есть, — это Рэй. Быть может, если бы он полюбил меня, этого было достаточно? Но вспыхнувшая страсть, как наваждение. Дикий голод, утолив который демон вернётся к прежней жизни, в которой уже не будет меня. Ощущение уязвимости и собственной слабости липкой паутиной опутало сознание. Забеспокоилась и сцена, присутствие которой поначалу не заметила. Она дремала, притулившись на пуфе и облокотившись на боковину хозяйского кресла. Багровый отпечаток с полосой изогнутого шва остался на красной коже. В полусонных глазах сквозила тревога. «Доброго дня, госпожа». Девушка склонилась, придирчиво рассматривая моё лицо, будто могла отыскать следы кошмарных сновидений. «Плохой сон? Вы выглядите напуганной?» «Добрый... Эм, день...» «Всё нормально. Что-то действительно приснилось, не помню уже». «Желаете принять ванну?» «Я уже приготовила. Пойдёмте». «Если голодны, распоряжусь насчёт завтрака». Вы где предпочитаете есть? Можно накрыть в столовой или в ваших покоях, или в гостиной господина Крейксхарта. Пожалуй, останусь здесь». Немного подумав, решила, что так будет лучше. Передвигаться по замку даже в компании служанки и охраны побаивалась. Та же охрана и нагоняла страха голодными взглядами. Хозяйская ванна поразила размерами и вычурностью. Не купальня, а целый бассейн выложенный натуральным камнем бордово-красного цвета с вкраплениями золота, зеркальный потолок и стены из чёрного гранита, позолоченные кариатиды и фигурные колонны, визуально делящие помещения на небольшие зоны. Что и говорить, демон жил в роскоши. Вчера не удосужилась осмотреться, а сегодня возможности для этого хоть отбавляй. Одна только кровать размером с вертолётную площадку поражала массивностью и неординарным дизайном мощные ножки, будто лапы какого-то чудовища. Панель у изголовья инкрустирована камнями. Деревянные колонны по бокам выточены в виде грозных горгулей, глаза которых горят кровавыми рубинами. Вместо прикроватных ковриков – серебристые шкуры гигантских кошек. Одна стена полностью увешана холодным оружием, вторую занимает камин, в очаг которого может поместиться взрослый мужчина. Над кроватью висит громадный щит в два человеческих роста. Внешне выглядит простовато, деревянная основа с натянутой кожей какого-то зверя, металлические заклёпки, полустертые изображения оскаленной горгульи, старые царапины и вмятины. Но только даже неискушённому зрителю вроде меня становится ясно, что это ценная реликвия, не нуждающаяся в дополнительных украшениях. Сцена рассказала, что щит принадлежал Ришваю Дискаминону, основателю рода и первому Элервангу объединившему разрозненные кланы и создавшему Тёмный Элират. Насколько поняла, элират это что-то вроде Империи. Соответственно, Эллерванг Император. Сейчас Тёмным Элиратом правил Эллер Дезворт Анилог. Под его началом находились Ареи, главы кланов. Они же первые претенденты на место Элерванга. По всему выходило, Рей занимал один из высших постов в иерархии демонов. Первый аре это правая рука императора, советник и военный министр в одном флаконе. Наш хозяин, благоговела и восторгалась сына. Первый меч Рата. Сам Эллер Анилок не смог победить его на турнире ареев. Вот это да! Мысленно охнула. Неудивительно, что он пришел в ярость, когда не захотела склониться перед ним. Леру Дискоминону. Принадлежат четыре домина, а это треть всей территории Элерата. Если бы не твари красной пустыни, прорывающиеся через пустые земли, хозяин давно стал Эллиром. «Сцена, ты что-то про ванную говорила?» Напомнила увлёкшейся рассказом девушки про насущные вопросы. «Не то чтобы мне было неинтересно, но не хотелось мыться в холодной воде. А без помощи служанки я бы не обошлась». Пусть мышцы болели не так сильно, как в прошлый раз, но ссадины и синяки доставляли неудобства, да раздражала непривычная слабость в теле. Опомнившись, демоница виновато захлопала глазками и забормотала что-то в оправдание. Она спору усадила меня на каменное ложе, установленное прямо в бассейне, и принялась намыливать тело мягкой мочалкой. Затем сделала восстанавливающий массаж и нанесла целебную мазь. Через полчаса я уже выседала за столом в гостиной Рея и уплетала молочную кашу с фруктами, взбивая её ароматным травяным зваром. Насытившись, решила продолжить изучение апартаментов Рея. Ванная, спальня, гардеробная, гостиная. Комнаты были обставлены в тёмных тонах и изобиловали зеркалами, золотом и холодным оружием. Вся мебель изготовлена из красной древесины а обивка диванов, кресел и стульев выполнена из мягкой чёрной кожи. Тяжёлые двери, окованные металлом, открывались, на удивление, легко и бесшумно. Кроме одной. «Что там?» — поинтересовалась у сцены. «Кабинет хозяина», — пояснила она. «Никто, кроме него и тех, кого он пригласит, не смеет входить туда». Ам, ладно». Несколько раз подёргала ручку и сдалась. Слова демоницы разожгли неуёмное любопытство. Впрочем, оно быстро угасло, когда узнала о ловушках и страшных смертях тех несчастных, кто нарушил запрет. «Расскажи об этом месте», — попросила служанку. «Про замок? А что о нём рассказывать? Это родовое гнездо нашего Лера, и носит название рода Дискаменон. Его предки жили здесь не одну тысячу лет. Можно сказать, что со времён сотворения мира. Род дискаменонов очень древний и могущественный. Недаром же все мужчины в нём носители сильного магического дара. А это значит, они могут выбрать себе в пару любую женщину. Всё равно ребёнок унаследует силу отца. Разве бывает по-другому? Я удивилась. Такой, как Рэй, никогда не останется в одиночестве. Древний род, высокое положение в обществе, да и сам весьма привлекателен. «Будь он хоть последним нищим, я бы...» «Бывает», — заверила девушка. «Союзы между высшими заключаются из соображения выгоды и одарённости. Чем больше в клане сильных магов, тем крепче власть и стабильнее положение в обществе. Среди знати популярны брачные контракты, когда пары образуются лишь с одной целью — зачать потомство. Любая демоница обязана выполнить долг перед кланом и родить не менее трёх детей от тех мужчин, на кого укажет глава. Какое счастье, что я не демоница, и никто не заставит рожать по указке. Вырвалась помимо воли. Конечно. Радостно поддержала сына. Вы же теперь собственность Лера, и дети у вас могут быть только от него. Что? Ты сказала? От накатившей злости перехватило дыхание. Какая собственность? «Госпожа Лея!» – испуганно попятилась к дверям служанка. «Чем я прогневала вас?» «Какая собственность!» – прорычала, впиваясь пальцами в край стола. «Рода дис... дискоменон...» – пролепетала девушка. «Вон же метка у вас на плече. Вы ведь сами согласились. Метка принадлежности лучше, чем ошейник повиновения». Нервным движением она коснулась золотого диска на шее. «Что?» Пыли выскочила из-за стола и подлетела к ближайшему зеркалу. Без всякой жалости рванула дорогую ткань платья. «Проклятие! Как? Когда?» В памяти мгновенно всплыл момент нашей первой близости и ощущение острой боли в левом плече. «Рэй!» Сцену как ветром сдуло. Зато вместо нее примчался запыханный Чейт. «Госпожа Лея, что?» Демон осёкся, заметив разодранное платье. «Кто посмел?» «Охрана!» Четверо краснокожих влетели в ту же секунду, рассредоточились по комнате заглянули во все закоулки. Недоуменно переглянулись и вопросительно уставились на лекаря. «Недоумки!» Заорал он на парней. «Всё бы огненное пойло жрать, до да бабтра!» Осёкшись, посмотрел на меня, вздохнул и продолжил кто входил и выходил в покое. Личный подавальщик господина и служанка госпожи отрапортовал старший и стражей. И вы? Ответ неверный. Демон щелкнул пальцами, и четверка, скорчившись от боли, повалилась на пол. Ошалелыми глазами я смотрела на это представление, и в голове не укладывалась, чего вдруг чейту понадобилось демонстрировать такое отношение к низшим. А тут сцена подоспела и еще какой-то демоненок. У девушки глаза расширились от страха, а потом она тихонько завалилась на стену и сползла вниз. Парень присоединился к стражам, попав под воздействие магии. «В чём дело, Чейт? Злость Нарея развеялась переживаниями за сцену и этих парней. «Что с ними? И главное, почему?» «Госпожа Ли, не гневайтесь. Я выясню, кто на вас напал и жестоко покараю. Эти бездельники поплатятся первыми. «Кто напал? Куда напал? Никто не нападал? Что вы такое говорите? Да с чего вообще решили, что мне что-то угрожает? Не надо никого наказывать». «А как же платье, синяки?» — растерялся краснокожий демон. «Не сами же вы его порвали». А, ну в том-то и дело, что сама. А синяки, ну, это Рэй». К щекам прилила краска, и уши запылали от смущения. Яркие фрагменты о действиях одного ненасытного демона и понимание того, что весь замок опять был невольным свидетелем, нахлынули одновременно. Ухмылявшиеся красные рожи стражей только подтвердили, что они в курсе происходящего в хозяйской спальне. «Чего скалитесь, уроды?» Чейд размахнулся и вдарил рукой по воздуху. Тот невидимым хлыстом впечатал бедолаг в стену. Сына только пискнуло. Придавленное одним из стражников По десять плетей каждому а этим указал на девушку и поваренка. И пяти хватит. Я мявкнуть не успела, как вся компания вымилась из комнаты. А демон, совершенно спокойный и умиротворенный, подошел ко мне и принялся сводить синяки. И платье удивительным образом восстановилось. Минуту я осознавала, что все это магия в исполнении демона, а устроенное представление. Лишь реакция на мой плачевный вид. Но сына-то ни в чем не виновата, запоздала, додумалась я. И никто не виноват. Так за что их наказывать? Он серьезно говорил про плети. Их будут пороть? Чейт, вы могли бы никого не наказывать. Молитвенно сложила руки на груди. Они же ни в чем не виноваты, это я провала платье, чтобы посмотреть на метку. Я не знала о ней и. Что она означает? Это навсегда? Ничего отменять я не буду, госпожа Лея. Тем более, что плите они уже получили. И в том, что не виноваты, заблуждаетесь. Они грязь под ногтями. Низшие. И должны благодарить Создателя, что не запорол до смерти. Но сцина тоже заслужила. Она обязана следить, чтобы вы ни в чём не нуждались. И сразу позвать меня, чтобы залечил раны. Прикажу выкинуть её на скотный двор. Пусть свиней обслуживает и свинопасов. Вам пришлют более достойную служанку. Не нужно, прошу вас. Испугавшись, что моя неиздержанность обернулась такими последствиями, вцепилась в руку демона. Сына меня во всём устраивает. Ей же успели дать плите наказали. Пусть останется. Пожалуйста. Только из уважения к вам, госпожа Лия. «Второго шанса у девчонки не будет. Малейший проступок и на цепи пойдёт». «Спасибо». Гулко, сглотнув, представила, что бедная сцена да на той цепи, где взрослые мужики умирали, и круга не продержится. «Госпожа, не стоит так переживать из-за каких-то навозных червей. Ваша забота — это господин Крейксхарт, а метка, про которую спрашивали, как раз подтверждала, что он ценит вас». Ваша жизнь принадлежит только ему, и любой, кто косо посмотрит, прикоснётся или навредит, подвергнется пыткам и умрёт. Снять её может только тот, кто наложил, или... Впрочем, другой способ вам вряд ли понравится. Почему? Потому что в этом случае вы погибнете. Хмыкнул демон. Нус, оставим эту тему. Я, собственно, как раз и направлялся к вам, когда почувствовал... «Эм... Всплеск эмоций. Сильных». Господин поручил разобраться в этом вопросе. Разрешил осмотреть и провести несколько опытов. «Каких ещё опытов? Я вам что, свинка морская? Крыса?» В воображении предстало мрачное подземелье, безумные учёные и жертвы вивисекторов, привязанные к столам в окружении кучи трубок и пыточных приспособлений. «Ни в коем случае...» «Не бойтесь, это не займёт много времени и совершенно безболезненно», — заверил Чейт. «Но если так, то согласна». Сделав знак, чтобы следовало за ним, демон направился к выходу. Кабинеты лаборатории лекаря располагались отдельно от основной части замка. Мы миновали несколько залов и длинный крытый переход, соединяющий башни, а после совершили утомительный подъём по винтовой лестнице. Первым впечатлением от чей-то было ощущение жуткого беспорядка. Многочисленные столы с какими-то трубчатыми конструкциями, керамические трубы, спирали, уносящиеся под потолок, шкафы с многочисленными склянками, свитки и книги, разбросанные где попало, чертежи, магический очаг с громадным котлом на треноге, колбочки, мисочки, пестики и ступки. Один угол полностью завален и завешен пучками различных трав. Логово сумасшедшего алхимика. «Не обращайте внимания, госпожа». Демон без труда определил, какое впечатление произвёл его кабинет. «Как бы не пытался навести тут порядок, а стоит увлечься работой, всё одно получается это. Присаживайтесь». Смахнул с ближайшего стула ворох свитков, протёр рукавом сиденье. Я просканирую вас магически. Потом сделаю ряд тестов. Ещё понадобится немного вашей крови. Тяжко вздохнув, кивнула и устроилась на предложенном месте. Чейт встал за спиной и замер. Потому как голову окутала тёплыми потоками, что волнами пробежались по телу, догадалась, что он магичит. На самом деле ничего страшного. Наоборот, приятно и усыпляюще. «Хм...» Демон обошёл вокруг, захватил мой подбородок, покрутил лицо, оттянуло одно веко, другое. «Откройте рот. Покажите язык. Скажите «а...» «Хм...» Странно. «Что-то не так?» «Да в том-то и дело, что всё так. Вы ни разу не маг, госпожа Лия. Абсолютная бездарность. Но только никак не пойму, откуда у вас эта способность. Я же отчётливо чувствую волнение. Оно насыщено нотками страха и любопытства. Это необычно, знаете ли. И то, что вы сейчас спокойны, говорит о мощи воздействия. А вот сильные эмоции ощущаются на огромном расстоянии. И никакие магические барьеры им не помеха. Больше того, вы заставляете других испытывать то же самое. «Как это?» Демон развёл руками. Я бы поверил, будь вы воздушным или водным магом. У них врождённые ментальные способности. Парадокс. Магии нет, а воздействия есть. И я никак не пойму природу этого феномена. Может, это потому, что я из другого мира. У нас нет магии. Совсем. Лишь единицы обладают какими-то способностями, и то в сфере предчувствий или предсказаний. Некоторым удаётся лечить людей... Но официальная наука не признаёт таких мастеров?» «Нет магии, говорите», — лекарь задумался. «Такого не бывает. Она есть везде, буквально разлита в воздухе, насыщая собой всё живое и неживое. Предположу, что на вашей земле нечто блокирует её, но не до конца. Думаю, что попади на Тхаар любой из тех, в ком проявились способности там. Здесь он бы стал довольно сильным магом, Вот как, например, это получилось с тобой. Господин рассказал, при каких обстоятельствах обнаружил тебя. Прежде всего, произошёл всплеск необычной магии. Именно это привлекло его в сердце Красной пустыни. Потом он обнаружил странный короб из неизвестного металла и стекла. Его не смогли пробить даже песчаники. Жуткие и смертоносные твари, скажу я вам. А тот дикий ужас и страх, каким тянуло из загадочного места разлился на сотню ардов и притягивал как магнит. Лера уже готовился сразиться с новым чудовищем, потому как очень уж всё смахивало на ловушку, которой приманкой служат чистые эмоции. Но вместо монстра нашёл вас. Прелестное создание, все мысли и чувства которого как на ладони. Изысканный деликатес для нас, демонов. Искушение и дурман вкусив которого будешь требовать ещё и ещё. Не понимаю, что это значит? Насчёт магии худо-бедно понятное объяснение. А вот каким боком к ней отношусь я, и почему это так влияет на местное население? Вопрос. Мы слишком долго живём. Печально вздохнув, пояснил Чейт. Быстро взрослеем мы обрастаем эмоциональной бронёй. Это помогает нам быть сильными чтобы бороться за существование. Малыши считаются неприкосновенными до десяти лет, и это самое счастливое время в жизни каждого. Воспоминания о том времени бережно хранятся в глубинах памяти, лелеются и вытаскиваются на свет очень редко. Крепнущая с каждым годом броня покрывает их толстой коркой равнодушия и равнодушие жестокости. И однажды наступает момент, когда мы просто не в силах вызвать это неповторимое ощущение счастья. Не хватает остроты, живости, натуральности. Заменой всему этому служит азарт хорошей схватки, смертельный риск, плотские наслаждения, чужая боль и страдания. Ни один демон никогда не пропустит драку, даже больше, сам её спровоцирует. Ни один не пройдёт мимо хорошенькой самки и ни один не откажется от пыток. В этом искусстве мы непревзойдённые мастера. А я... Гулко сглотнув, поёжилась. Мысли скакали с одной на другую. По всему выходило, что бесчувственные чурбаны кайфовали за мой счёт. А что, если простых эмоций им станет мало? И они начнут давить или даже пытать, чтобы получить дозу. Они же хуже наркоманов. Поголовные садисты. А вы, госпожа Ле... Лия как глоток живительного зелья, мгновенно проникаете внутрь, прямо под толстую броню. Это сродни экстазу, бесконечный источник истинного наслаждения, концентрат чувственности. Лер Крейксхард не зря поставил метку. У высших нюх на диковинке и болезненный азарт в коллекционировании редкостей. Могу заверить среди сокровищ господина вы исключительной чистоты адамант. Все же вещь. Скрипнув зубами, промолчала. Демон светился такой убежденностью в оказанной мне великой чести, что возмущений и претензий по этому поводу просто не понял бы. А вот обернуть себе на пользу можно, наверное. Чейт! Не смело начала я. Можно ли как-то контролировать мою способность? Не думаю, что Рею понравится, если все подряд. Будут пользоваться тем, что принадлежит ему. Ну, скажем, сделать так, чтобы мои эмоции чувствовал только он. Эм, признаться, я и сам ломал голову над этим. Да, только это не мой профиль. Тут артефактор нужен, специализирующийся на амулетах от ментального воздействия. Если можно защититься от ментальной атаки извне, то должен быть способ не дать воздействию вырваться наружу. Проблема в том, что вы, госпожа Лея, не ментальный маг. Поговорю с господином. Только он волен принимать подобные решения. На этом разговор с демоном заглох. Он сцедил по стакану крови, залечил порез и проводил в покое. Едва за ним закрылась дверь, я бросилась к колокольчику, через который вызывали прислугу. На зов явилась новая девушка. А где сына? поинтересовалась у неё. «И как тебя зовут?» «Фесса, госпожа Лея». Демоница сделала Книксон. А сцена не может работать, пока спина не подживёт. Ей сильно досталось. Как и всем. Рахан никому поблажек не даёт. Повезло, что сухой плеть убил, а не вымоченный в солевом растворе. После неё шрамов почти не остаётся, только кожа слезает. Но да это не страшно, новая нарастёт. Мне плохо сделалось от таких подробностей. Понятное дело, что не увижу служанку, пока она не подлечится. Да и изменить ничего уже не в силах. Но вот помочь кое-чем можно. Подожди. сунувшись в купальню, обнаружила заживляющую мазь от синяков и ссадин. Мне она тоже требовалась, потому как на утро представляла собой жертву сексуального маньяка. Но можно и потерпеть без неё. «Демонице сейчас лекарство гораздо нужнее. Вот, передай сцене и скажи, что жду её обратно». Потому как обижена надула губки Фесса, догадалась, что та уже мнила себя моей служанкой. Неужели и тут существует конкуренция? По большому счёту, не было большой разницы в том, какая из девушек останется. Но к сцене я уже вроде привыкла. Она спокойная и незлобивая. А это... Зависливая, что ли. И взгляд у неё любопытно злой. Характер строптивый. Откуда я всё это узнала, сама не поняла. Вроде стоит скромненько, голову склонила, глазки в пол опустила, коробочку с в руках перебирает. И чего, спрашивается, выжидает. Иди сейчас же к сцене и распорядись насчёт обеда. Пусть накроют в гостиной. Девушка будто только этих слов и ждала. Радостно выдохнула и лёгкой походкой направилась к выходу. «Помоги нанести мазь на раны. Я позже навещу сцену и проверю». Брошенная вслед фраза заставила служанку замереть на месте. Не видела выражения лица, но остро почувствовала её досаду. «Да, такая служанка мне точно не нужна».